Глава 13. Но помимо запаха прибавилось еще одно. Мощный фонарь, бьющий прямо в глаза. Я и так был весь на нервах, поэтому первым порывом было уйти кувырком в сторону, но неподъемная сумка с порталом и раненый удавили это желание в зародыша. А еще через секунду фонарь погас, и я увидел профессора, который довольно ловким движением сунул пистолет. Кстати, мой пистолет, который еще орех подогнал карман, после чего, удивленно хлопая глазами, выпалил. «Сергей, это как? Это кто? Что случилось?» Правда, разглядев белеющие бинты повязки, Сосновский быстро взял себя в руки и, даже не спросив насчет турника, одним движением смахнув с кривобокого стола мусор, приказал. «Кладите его сюда». А когда я осторожно, уложив раненого, стянул с плеча громыхнувшую железом сумку, проф уже оправился от удивления и вполне осознанно спросил. «Кто этот человек и что с ним?» Скинув шею автоматный ремень и пряча оружие под стол, ответил «Партизан тамошний, пулю в грудь получил. Так что, Игорь Михайлович, мне ваша помощь сейчас нужна будет». Сосновский, внимательно глядя на меня, лишь кивнул, показывая, что он весь во внимании, и я выложил ему свой план. В принципе, очень даже незамысловатый. А мысль была такая «Довести Ванина до Юрьева, там сгрузить его в укромном месте прямо на улице и по телефону автомату вызвать скорую».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 Но бокс... Лёшка, за бокс даже не волнуйся. Сделаешь всё, как я говорю, хрен тебя кто раскусит. И ещё, в больнице молчи. С соседями по палате не разговаривай. Если что-то тебя начнёт удивлять, ни в коем случае не показывай этого удивления. Запомни главное, рот раскроешь, нам всем пипец. А что меня должно удивлять... Паузы между словами у Ванина становились все длиннее. И я, боясь, как бы он опять не потерял сознание, торопливо добавил. Откуда я знаю, чему ты там будешь удивляться? слухам, сплетням, новостям, незнакомым людям. С меня-то вон как удивлялся. Главное, языком не болтай, и все будет нормально. Не забывай, ты бомж. Вот и веди себя соответственно. А я тебя, как слегка очухаешься, из больнички заберу. Все, понял. Да, а как ты вообще...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 Подогнав свой джип к воротам сарая и, оглядевшись, дабы убедиться в отсутствии любопытных глаз, разложил сиденье и перенес Лёшку в машину. Во время переноски он опять вырубился, поэтому я уже ни на что не отвлекался. Правда, проф после помощи в загрузке раненого опять метнулся в свой сарайчик и пропал минут на пять. Вернувшись, смущенно пояснил, «Я второй портал, и твой автомат в тайнике спрятал, на всякий случай».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 Хотя для многих такое поведение странно. Во всяком случае, некоторые коллеги из Роскома точно бы не поняли. Они живут в своем мирке и стараются вообще не обращать внимания на происходящее вокруг. Лишь бы их, не дай бог, не коснулось. Для них даже моя служба в армии считалась верхом идиотизма. Дескать, за какие-то копейки и непонятные идеалы рисковать собственной шкурой. Я этих людей для себя называл американцами. Такие же сугубы индивидуалисты. И старался не пересекаться, дабы не сорваться. Но Сосновский точно не был американцем, поэтому мой порыв понял хорошо. Единственно, был очень сильно озабочен тем, что Лёшку могут не то чтобы расколоть, а начать трясти более тщательно. все таки огнестрельное ранение — это не в пьяной драке нож под ребро получить, а это чревато не только для Ванина, но и для нас. Я на опасения профа лишь ухмыльнулся.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 Когда я вам про работу артефакта рассказывал, вы меня слушали сухом или... С... Я извиняюсь. Судя по всему, точно не сухом, поэтому повторю. Изменяя напряжение, можно регулировать время перемещения через объект от секунды до 15 минут. Но в последнем случае функционирование портала становится нестабильным, поэтому я остановился на вполне безопасных 10 минутах. И как на такую информацию можно не обратить внимания, непонятно. Это же...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 Во-первых, это были не этикетки, а рисунок прямо на жесте. А во-вторых, ничего сногсшибательного и необычного для жителей того мира на них написано не было. Так что оставил все как есть. А через три часа мы с профессором уже были в Михеевке. На этот раз, идя в черноту портала, я уже никакого страха не испытывал. Наверное, не до этого было. Взяв извлеченный из тайника автомат на изготовку, осторожно скользнул в мир «России-2».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 после чего, уже не особо скрываясь, порысил назад. Нырнув в сизое облако, висящее на кустах, и уже привычно морщась от яркого снопа света профессорского фонаря, ухватил в благоухающем сарае две огромные китайские сумки типа «Мечта челнока, набитые покупками» и пробормотал «Свои, свои». После чего, напомнив Сосновскому об измененном графике открытия турника, пошел обратно. Кинув баулы в уазик, сел за руль и поехал по заросшей дороге к облюбованной моими людьми избе. При виде машины ребята высыпали из дома. Сначала появились Мария с Настей, потом Толик с калашом в руке, и последними выскочили дети. Загнав вездеход под покосившийся навес, я вышел и, глядя в тревожно-вопросительные глаза, Ваниной коротко ответил. «В больнице, Лешка. Довез живым, а теперь все от врачей зависит».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 Поэтому после разгрузки УАЗа я опять загнал женщину-детей в дом, а мы с Лавягиным пошли к шоссе. В отличие от моего первого появления, долго голосовать там не пришлось, так что, реагируя на поднятую руку, остановилась первая же попавшаяся машина, которая оказалась зилом водовозкой, приняла нас на борт. Мы быстро сторговались с молодым парнем, сидящим за рулем, и уже через полчаса были в Георгиевке, пригородном поселке, домики которого плавно перетекали в улицы Юрьева.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 Вам, как я понял, реклама не нужна, но ну а мне подавно, так что сестру я звать не буду, а помощник понадобится. Вот так, неожиданно для себя, я стал подручным хирурга».